Глава одиннадцатая «Поздравляю», — улыбнулась я, — «вы протрезвели». Почему-то мой новый знакомый этому известию не обрадовался. «Это ещё зачем? Мне это не надо». Он щедро плеснул из бутылки в стакан и мигом его опустошил, поднял на меня сердитый взгляд. «Вода! Как есть вода!» И выкинул в мою сторону руку. Я вздрогнула, отшатнулась, такой ведь и прибьёт. Однако бить меня он не собирался. Просто вырвал стакан из моих рук, так же залпом его прикончил. «Вода!» — печально констатировал он. Приложился к бутыли, сделал несколько больших глотков и сплюнул. «И тут вода! Ты что натворила?» «А я вот не знаю, что я натворила. Во всяком случае, когда я крутила колбочку с зельем в руках, чтобы узнать о товаре всё, что нужно, информация у меня была совсем другая — протрезвляющее зелье». И ничего больше. О том, что у выпившего его весь алкоголь будет в воду превращаться, в инструкции ничего сказано не было. Может, это моя магия таким образом проявилась, без всяких заклинаний. Я-то от души хотела не просто привести в порядок дядьку, а вылечить его от алкоголизма полностью. Ну что ж, получилось. «Оно же ведь и неплохо», — проговорила я осторожно. «Вы теперь всегда трезвы будете, и жизнь наладится». «А ты меня спросила? Я, может, не хочу быть трезвым. Когда трезвый, знаешь, как больно. А когда пьяный, не больно?» Он помотал головой. «Тоже больно, но мутно и вроде как легче». Он окинул меня удручённым взглядом и вздохнул. «Помыться бы не мешало, да одежду сменить». Только так и не двинулся с места. «Расскажите, что с вами случилось?» — попросила я и вовсе не потому, что мне было жутко любопытно услышать его историю. В конце концов, я её уже слышала, пусть и в кратком изложении, всё же более-менее представляла, что у бедолаги случилось. Я просто хотела дать ему возможность выговориться. От этого и правда становится легче. «Жену мою ваша лавка убила», — недобро проговорил он. «Лавка?» — изумилась я. «Да нет, не может быть. Никого она не убивает». Я бы предпочла, чтобы в моём голосе было больше уверенности. Только откуда ей взяться? Что я вообще знаю о своей торговой точке?» «А кто же тогда?» Моя Ксинья, почитай, каждый день сюда ходила. Не за покупками, за девочкой присматривала. Всё говорила, девочка хорошая да больно несчастная. Одна одинёшенька, ни друзей, ни родных, ни мужа. Некому и присмотреть за бедняжкой. Добрая она у меня была. Он вздохнул, придирчиво посмотрел на миску с картошкой и взял одну. А как-то пришла и сказала, что-то с лавкой не так, нехорошее там творится. Я отмахнулся, что там может быть нехорошего, уже сто лет стоит, никто не жалуется. А что, странные вещи творятся, так кто ж магическая лавка. Мы люди простые, магиям вашим не обучены. Вот всё и кажется странным. На то мы спать легли он снова вздохнул. А утром она уже мёртвая. Ничем ведь не болела. За всю нашу жизнь один раз только простыла, когда босиком на мороз выскочила, да и то за день на ноги поднялась. На то настойки лечебные есть, а тут раз — и померла. Я, конечно, к лавке побежал, а лавка закрыта, и девчонки нет, куда делась — не знаю. Потом не работала уже, инспектор приходил редко, раз в неделю. Посмотрит только, а внутрь не заходит. Я тут его караулил. Говорю, убила ваша лавка мою Аксинью. А он только отмахивается. Проспись, говорит пьяница, да ерунду не неси. Так и сказал? Ох, разозлилась я на инспектора. Мало того, что невеста у него противная, так еще и жалобы от населения принимать не хочет. Ну да. — кивнул мастер Гастор, уж больно противный. А Ксинья на него часто жаловалась. Мол, каждый раз, как является, доводит бедную девчонку до слёз. Чёртов, старикашка! «Старикашка — Старикашка? — удивлённо переспросила я. — Про графа Крета можно было много нелестного сказать, но уж точно не это. Как я успела заметить, он вполне себе молод. «Угу — Угу, — ухнул мастер. Я долго к лавке приходил, всё пытался инспектору вашему объяснить, а он только смотрел брезгливо, как на таракана. Ну да, я выпимши приходил. Так понять надо, горе у человека. Я кивнула, хотя, честно говоря, не была с ним согласна. Вряд ли мастер являлся сюда просто выпимши, раз уж ему устатный красавец-граф стариком показался. Один раз я зажал волю в кулак, два дня не пел, причесался, лучший костюм надел, Пришел, чтобы нормально поговорить. Стал объяснять, а он в крик. Охрану городскую на тебя, говорит, вызову. Убирайся, и чтоб ноги твоей тут не было. Сильно я тогда закручинился, да и запел. Думал, в жизни сюда больше не явлюсь. А вот не получается. Ноги сами несут. Он тяжело вздохнул. Да и куда мне еще идти? А Ксении-то моей больше нет. Он вытер глаза грязным рукавом. «Мне очень жаль», — тихо проговорила я. «Это была чистая правда, действительно жаль». Ну вот, а тут по городу слух пошёл, что лавка снова открылась. И инспектора сменили. Нынешний молодой да серьёзный. Вот и караулил я его. Вдруг хоть этот выслушает. Ага, вот в чём дело. Инспектора сменили. Выслушает, выслушает. Теперь-то точно выслушает. Сами понимаете, трезвому человеку доверия больше. Мастер бросил на меня сердитый взгляд. Ох, не надо было ему напоминать. «Дура ты, девка! Зря со мной такое сотворила. Я теперь и не знаю, что делать, и как жить дальше не знаю». «А раньше знали?» «Раньше я об этом не думал». «Вы же мастер. Говорят, руки золотые. Уж что делать всегда найдется». Он помотал головой. «Не найдется. Никто со мной не будет связываться». «Я пока пил, столько напортачил. Не даётся пьяному работа. Так что никто меня не позовёт». «Я позову», — быстро сказала я. «У меня тут, видите, что? Нужна рука мастера. И платить буду». Этот вопрос я уже успела продумать. В конце концов, мне положено жалование. На товары его тратить нельзя, а вот на благоустройство лавки никто не запрещал. «Только в конце недели. Но завтрак, обед и ужин могу организовать прямо сейчас». «Да чтобы я к этой вашей лавке притронулся! Ни за что!» «Как это ни за что? Очень даже за что! Я вам встречу с инспектором организую, да и побеседую с ним хорошенечко, чтобы выслушал внимательно. Вы же хотите разобраться, что с женой случилось?» «Хочу». «Ну вот. А для этого лучше быть здесь, поближе к лавке. Я, между прочим, тоже хочу разобраться». «А тебе-то зачем?» Он посмотрел на меня недоверчиво. «Я вообще-то в этой лавке с утра до вечера и ночью. И если тут опасно, хотелось бы знать». Пока мы разговаривали, мастер умял всю картошку с огурцом вместе. «А когда этот твой инспектор явится?» Я пожала плечами. «Он не говорит. Всякий раз как снег на голову. Но явится обязательно. А тут уж мы его и поймаем для разговора». Мастер кивнул. «Ладно. Пойду переоденусь да в баню схожу. Пить-то все равно больше не получится. А делать что-то надо. Жди». С этими словами он поднялся со скамейки и зашагал прочь вполне твёрдой походкой. А я осталась в задумчивости сидеть на скамейке рядом с пустыми стаканами и тарелкой. Подумать было о чём. Лавка кого-то убила? Моя предшественница исчезла? Следовало расспросить об этом тапочки, Только вот скажут ли они? Они ведь явно с Лавкой заодно. Если она и правда что-то натворила, будут покрывать её до последнего. А может, Лавка вовсе и ни при чём? Может, прошлая продавщица что-нибудь такое вредоносное намагичила. Не обязательно нарочно, случайно. Я вернулась в свою комнату, поставила посуду на скатерть, привычно проговорила «спасибо, было очень вкусно». Хотя откуда мне знать, было ли вкусно? Я к угощению даже не притронулась. Когда всё исчезло, я аккуратно сложила скатерть и повесила на спинку стола. А потом побрела к прилавку. Тапки даже в комнате не снимала. Не была я пока готова с ними разговаривать еще не решила, какие вопросы им следует задать.